Глава 85. Светлана. Я очень не хотела ехать к Владимиру в гости. Не хотела видеть его апартаменты, не хотела в очередной раз не напомнить себе, что мы возлюбленные богач, и мы на самом-то деле не подходим друг другу. Но ничего не оставалось, ведь мужчина был настойчив, и мне пришлось согласиться. Тянула время как могла. Он говорил заехать в магазин, а затем мы вовсе отвлеклась на пушистого пройдоху. Я понимала, что его подкармливали чуть ли не все прохожие, но ничего не могла с собой поделать. Рыжий умел выпрашивать. Остаток пути мы провели в полном молчании. Меня расстраивал листопад, а вместе с ним надвигающаяся осень. Я так и не съездила на море, не отдохнула этим летом. Но с другой стороны, Карина должна была приехать уже на следующей неделе, она достала меня своими сообщениями по типу: "Боже, я так устала отдыхать". И вот как я скажу ей, что мы с Владимиром вместе. Об этом до сих пор никто не знал, хотя вся компания перешёптывалась. Мы остановились у роскошного высотного дома, и я очередным раз вздохнула. Чувствовала себя лишней на празднике жизни. Всё в порядке? обеспокоенно поинтересовался Владимир, и я коротко кивнула. Консьержка встретила нас недовольным взглядом, но никак не прокомментировала мой визит. На каком этаже это живёшь? тихо прошептала я, когда мы вошли в лифт. Владимир повесил пакеты и гриво усмехнулся, нажал на кнопку, а затем, повернувшись ко мне, заговорчески прошептал: "На том самом, что пока мы будем ехать, успеем пошалить". Его брови взметнулись вверх, мужчина прижал меня к холодному зеркалу и страстно поцеловал. У меня не осталось никаких сил сопротивляться его напористости. "Милый, а тут есть камеры?" тихо простонала, когда его рука скользнула мне под ветровку. "Вот умеешь же ты всё испортить", рассмеялся он. "Не хочешь небольшое домашнее порно? Нет уж, спасибо", фыркнула я, думая, охранники тут постоянно нечто подобное наблюдают. Сделала небольшую паузу и добавила: "Я специальные сайты и мне нужны". Я не шутила, но Владимиру показалось обратное, и он рассмеялся. "Что ж, не буду его разубеждать, ведь я действительно чувствовала себя неуютно". Лифт открылся аккуратно на последнем этаже, что только сильнее укрепило мои опасения. "Да мы вперёд", поклонился Владимир, махнув рукой в сторону выхода. Тяжело вздохнула и сделала шаг. На этаже действительно оказалась только одна дверь. Неужели у Владимира самая крутая квартира в этом сумасшедше дорогом доме? И если так, то кто я, обычная приезжая из Мухосранска для него? Владимир же чувствовал себя в своей тарелке. Он насвистывая вынес пакеты, распахнул дверь передо мной и впустил меня. "Прашу в моё скромное жилище?" "Скромное? Ты издеваешься?" Бросила на него короткий недобрый взгляд и вступила в эту обитель похоти, разврата и бешенных денег. Квартира встретила меня темнотой и мрачностью. А может, я всё это придумала, накрутила себе? Боже, куда я попала? Боже, здесь включался свет. Как сдержаться и не убежать отсюда? Щёлкнул выключатель. Вздрогнула от неожиданности. Владимир уже зашёл следом и захлопнул дверь. Ты чего? Удивлённо уставился он на меня. Тебя что-то пугает? Я мне промямлила не в силах что-либо сказать. Тяжело вздохнула и бросила коротко: "Всё в порядке". Мой мужны пожал плечами и прошёл прямо в обуви вглубь квартиры, исчезнув в длинном коридоре. С любопытством могли делась по сторонам и оказалась в большом просторном помещении, которое, судя по всему, называлось коридором. Я насчитала примерно 7 дверей, которые попались в моё поле зрения. Вздохнула. Почувствовала себя золушкой в огромном дворце, а ещё к тому же очень глупой. Неуместно мне было здесь находиться. "Свет!" крикнул мужчина из дальней комнаты. Тяжело вздохнула и пошла на звук. Владимир нахмурился. Со светой творилось что-то непонятное. Хотел потребовать объяснений, но побоялся. Вдруг я спугну её своей настойчивостью и напористостью. Глупо, конечно, но я влюбился как школьник. С этой девушкой я чувствовал себя иначе. Не богачом, на которого вешались все красотки из-за денег, а простым парнем в душу и характер которого тоже могли влюбиться. Так чего же она боялась? позвал её на кухню, которая размером была примерно как вся квартира Светы. М-м, да, неловко вышла, но я гордился убранством. Огромное панорамное окно с видом на весь город, чего только стоило. Большой роскошный стол на восьмерых человек, чуть поодаль кожаный диван, дорогой встроенный гарнитур, огромный холодильник и Света, застывшая на пороге, явно не знающая, куда себя деть. Ты уверена, что всё в порядке? строго повторил я. Светлана. Я скинула обувь и таки нашла Владимира и его кухню. Вид из окна был впечатляющий, за исключением того, что кухня оказалась размером с мою квартиру. Теперь понятно, почему мужчина так и затаскивал меня к тебе. Ему было просто тесно у меня в гостях. Или он решил показать мне мое место, или я опять все накрутила. Нет, решительно бросила я желая броситься к выходу, так как не знала, как сформулировать причину надвигающейся истерики. Тогда что случилось? Владимир спокойно разбирал продукты, а я так и не смогла сдвинуться с места. Что случилось? переспросила я, только к концу вопроса, осознав, что у меня сорвался голос. Ты серьёзно? Абсолютно, холодно кивнул мужчина. Плюхнулась на диван и закрыла лицо руками, понимая, что больше не могу бороться с подступившими слезами. Владимир. Приехали. Красавица с порога накричала на меня, а затем расплакалась. С ума сойти. Я опять что-то сделал не так. Или виноват тот рыжий пройдоха. Надо было забрать его. Конечно, придётся провести уйму ветеринарных обследований и вакцинаций, но Ай, махнул рукой на кота и подлетел к Свете. Боже, что мне с тобой делать-то, а?